не успел. Эвелина растерянно оглянулась на возглас гончей, не видя, как гибкое прекрасное в своей смертельной красоте тело перекидыша напряглось готовить к прыжку, и мир померк для девушки, когда огромная туша зверя погребла ее под собой. Эвелина за свою жизнь слишком часто бывала в объятиях смерти. Девушка почти разучилась ее бояться, зная, что за порогом обители богов есть те, кто с нетерпением ожидает встречи с ней, но она так и не привыкла к боли. Ласки младшей богини были мучительны, однако время милосердно стерло большинство воспоминаний о тех днях. Начальный этап обучения у императора больше не казался таким уж невыносимым, хотя Эвелина помнила, каково это ползти в свою комнату, чувствуя на губах соленый привкус крови, и знать, что подобные издевательства будут длиться и длиться, пока она не сломается. Даже возвращение с берега мертвых после самоубийственного полета над океаном было неприятным, но вполне терпимым. Намного сильнее девушка тогда страдала, переживая предательство рода, нежели от реальных травм. Впрочем, Не надо сейчас ворошить пепел прошлого. Он еще не остыл после ее слез. Поэтому, очнувшись, Эвелина боялась не только пошевелиться, но и просто открыть глаза. Она с ужасом ожидала, что вот-вот ее тело затопят волны боли, безумной, нескончаемой. Девушка понимала, что потерпела поражение в схватке со зверем. Тогда произошло что-то непоправимое. Но вот что именно, никак не удавалось вспомнить. Последнее, что она видела перед тем, как погрузилась в милосердное забытье, оскаленную пасть перекидыша, сильный удар по плечу и что-то еще. Но что? И почему не было больно? Почему сейчас не больно? А еще Эвелина каким-то шестым чувством осознавала, что произошло нечто страшное». Намного страшнее нападение зверя. То, с чем ей придется жить всю жизнь, если у нее осталась эта жизнь. «Наверное, я все-таки умерла», — сонно подумала девушка. «Перекидыш загрыз меня». «Странно. В прошлый раз обитель богов выглядела совсем иначе». Мысль прервалась, так и не дойдя до логического завершения. Эвелина вновь заснула. Когда она очнулась в следующий раз, то с удивлением обнаружила, что хочет пить. От жажды пересохло горло. Губы, казалось, от сухости растрескались и покрылись кровяной корочкой. Эвелина вдруг воочию представила себе эту картину. Бурая спекшаяся жидкость стягивает ее лицо наподобие маски. Девушку затошнило. Она попыталась сделать хоть что-то, чтобы понять, жива она или нет, но не смогла. Тело как будто не принадлежало ей. При всем своем желании Эвелина была не в силах шевельнуть и мизинцем. Хотелось кричать, стонать, плакать. Нет, ни звука не вылетело из горла девушки. «Я маг!» — с отчаянием сказала себе Эвелина. «Я могу колдовать!» «Прямо сейчас использовать хоть какую-то магию, а не то я просто сойду с ума!» Никак не получалось сосредоточиться. Знакомые слова заклинаний распадались на набор бессмысленных букв. Девушка просто не помнила, что они означают. И тогда она заплакала, беззвучно, бесслезно, без надежды на спасение.